Глава тринадцатая Когда водитель тюремного микроавтобуса вернулся обратно к своему доджу, я уже дожидался его неподалеку, это и дело недвусмысленно поглядывая на часы. Отец Павел удивленно спросил он, и я с готовностью кивнул, мол, я уже давно здесь стою. Парень еще раз оглядел меня с головы до ног, выключил сигнализацию, открыл автобус и сел за руль, все еще время от времени удивленно поглядывая на меня в зеркало. Я был почти на все сто процентов уверен, о чем этот малый сейчас думает. Сначала думал водитель, являвшийся по совместительству и моим соглядатаем, странный священник и чуть ли от И нет правил на тот свет самого неуправляемого и отчаянного зека во всей тюрьме Грамилу Маховского. А сейчас этот непредсказуемый субъект в Ряси сумел каким-то невероятным образом оказаться возле автобуса раньше, чем я сам, доблестный боец спецподразделения Кедр. Что-то здесь нечисто. Непонятно, как он смог незамеченно выйти из церкви в каких местах успел ещё побывать как прогулялись по городу батюшка не без умысла поинтересовался водитель встретившись со мной взглядом в зеркале заднего вида спасибо сын мой хорошо я перекрестился вот свечей купил Книжек несколько, я показал на лежащий рядом со мной на соседнем сиденье портфель. Красивый город Вологда, старинный. Куда заходили, если не секрет, не унимался парень? В церкви был, в магазинах разных побывал, перекусил в столовой. Красивый город, и люди живут спокойно, неторопливо. После моего повторного ответа водитель почему-то больше не горел желанием продолжать расспросы. Наверное, ему не очень улыбалась перспектива в третий раз услышать, что Вологда — красивый город. И так мы и ехали до Каменного в полном молчании переправившись через деревянный мост и после окончания досмотра, в основном направленного на проверку содержимого моего портфеля, мы покинули каменный мешок и въехали на территорию тюрьмы. Водитель автобуса, видимо, сразу же побежал в кабинет к полковнику Карпову докладывать о плачевных результатах своей слежки за странноватым батюшкой А я пошёл к себе в домик, чтобы немного отдохнуть после утомительной дороги. Отдых получился несколько скомканным. Через полчаса скрипнула входная дверь, и я увидел стоящего на пороге майора Семенко. Э как съездили отец Павел? Россейно поинтересовался он, но было совершенно понятно, что начальник охраны пришёл не для того, чтобы спросить о моих впечатлениях от трёхчасовой прогулки по Вологде. Вы ещё не забыли моё недавнее предложение относительно спортивного зала? Через 30 минут у нас плановая тренировка, так что если вы решите на неё заглянуть, я буду рад. Как себя чувствует Маховский? вместо ответа спросил я ему же лучше, надеюсь. Он э, в сознании, уголки губ Семенко дрогнули, а поскольку доктор уехал вместе с вами и вернётся только завтра днём, больше мне добавить нечего. Разве что за исключением просьбы моих парней показать им тот самый приём, при помощи которого вы, батюшка, так легко и непринуждённо избавились от мертвого захвата Маховского. Мертвых захватов не бывает, майор. И вы сами, как командир и практик, должны это знать не хуже меня. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга, и я терпеливо ждал, пока мой нежданный гость скажет то, ради чего он, собственно, пришел. Майор не заставил себя долго упрашивать». Как и большинство знающих себе цену командиров, неуверенность была ему чужда. Скажите мне, отец Павел, как бывший военный действующему офицеру, в каком вы были звании, когда уволились из армии и поступили в духовную семинарию? Семенко сделал несколько шагов, пододвинул стул и уселся на него словно кавалерист на лошадь. Капитан ВДВ. Скрывать сей значительный факт с своей биографии не было смысла, и я ответил правду. Эк тому же, как священник, я не имел права обманывать. Другое дело, что я мог и не говорить о том, о чём не хотел, пока меня об этом не спрашивали. Я примерно так и думал, удовлетворённо хмыкнул Семенко, и в его глазах я заметил Хитроватый блеск. Тогда, если не возражаете, вопрос главный. Было ли просто случайным стечением обстоятельств то, что именно бывший офицер воздушно-десантных войск, по одному ему известным причинам, впоследствии ставший священником, был и направлен к нам, в закрытое спецучреждение, строгого режима. Не кажется ли вам странным этокое удивительное совпадение? Нет, не кажется, совершенно невозмутимо ответил я. Но я не исключаю возможности, что при принятии решения о моём направлении в вашу тюрьму учитывалось это обстоятельство, что в отличие от многих других служителей Господа, в экстремальной ситуации я смогу постоять за себя. Если вы, сын мой, находите в такой предусмотрительности высшего церковного руководства нечто странное, что ж, это ваше право. Но в таком случае я хотел бы вам напомнить, что ещё в древние времена монахи затерянных на Тибете буддийских монастырей не считали зазорным тренировать не только свой дух, но и своё тело. Да и на Руси это приветствовалось. Вспомните хотя бы монаха Троица Сергиева монастыря Пересвета, вышедшего на поединок с татарским богатырем Тимир Мурзой перед началом битвы на Куликовом поле. Так что, майор, я не вижу в моем пребывании здесь чего-то особого умысла, за исключением того, о чем я уже упомянул. И достойный ответ отец Павел, на сей раз Семенко выдавил на лице улыбку. Это как насчёт тренировки тела, а? Подумаю, но сегодня нет, уж извините. Я поднялся с кровати и давая тем самым понять, что буду не против, если спустя пару секунд в этой тесной комнатушке вместо двух человек останется только один. Семенко всё понял и поднялся со стула, бросив короткое: "Дело ваше". В окно я увидел, как он быстрым шагом идёт по территории внутреннего двора к главному корпусу. А на следующий день, когда я в сопровождении охранника шёл по коридору второго этажа после посещения двух заключённых, ко мне подошёл чем-то обеспокоенный тюремный врач и заговорил: странным для него голосом, в котором я впервые не уловил самоуверенности. Семён Аронович взял меня за рукав рясы и спросил: "Отец Павел, вы могли бы со мной встретиться сегодня? Я хочу поговорить. Неужели доктор После нашего последнего разговора в автобусе вы так быстро созрели для того, чтобы впустить в своё сердце православную веру, пошутил я. Но вопреки ожидаемому, не заметила на лице Семёна Ароновича ответной иронии. Значит, тема нашего предстоящего разговора была явно не шуточной. Может, и доктор хочет мне сообщить что я несколько передозировал удар нанесённый вчера утром Маховскому, и его пациент сейчас балансирует на грани жизни и смерти. Если так, то это было бы не слишком радостное известие. Вы не торопитесь? Мы можем прямо сейчас пойти к вам, настаивал Семён Аронович, и я согласился. В чём дело? Спросил я, как только мы отдалились от главного корпуса на достаточное расстояние, и я мог быть уверен, что глядящий нам в след охранник не может нас слышать. Что-нибудь серьёзное случилось. "Да, вы правы, отец Павел", доктор говорил шёпотом. "И вы даже не представляете себе, насколько всё серьёзно". «Но прежде чем я расскажу вам про ту ужасную ситуацию, в которой я оказался, вы должны мне пообещать, что все сказанное не пойдет дальше». Исповедь никогда не подлежит огласке, если только сам исповедующийся не пожелает обратного. Мы пересекли тюремный двор и, не встретив ни единой души, зашли ко мне. Я предложил и доктору сесть на стул — Он сам расположился напротив на кровати, не сводя с него вопрошающих глаз. Наконец Семён Аронович поднял на меня растерянно блуждающий взгляд и произнёс совершенно удививший меня монолог. Отец Павел. Я преступник, заслуживающий самого строгого наказания. Я достаточно долгое время продавал выделяемые мне для медицинских нужд ампулы морфия и имел за них довольно приличные деньги. Случилось так, что моим покупателем был человек, связанный с какой-то бандитской группировкой. До вчерашнего дня я об этом даже не догадывался. Я думал, что этот человек такой же, как и я, врач, получающий мизерную зарплату и желающий хоть как-то улучшить своё материальное положение. Пусть даже таким не слишком чистоплотным способам. Сами знаете, какое сейчас трудное время. Но вчера, когда я получила новую партию медикаментов и принёс ему на продажу морфий, в его кабинете меня поджидал совершенно незнакомый мужчина, явно принадлежащий к организованной преступности. Он в ультимативной форме потребовал от меня, чтобы я пронес в тюрьму ампулу с вирусом гепатита А и разбил ее в камере номер 8, где содержится бывший банкирь и главарь банды Тимур Завьялов. На лбу у доктора выступил пот, руки его дрожали. Сразу же... После установления диагноза таких больных, согласно инструкции, следует незамедлительно отправить на лечение в областную тюремную больницу в Вологду, а сбежать оттуда дело техники. Это вам не тюрьма особого назначения. Понимаете, о чём я говорю? Конечно, доктор. Продолжайте.